Девушка, а сколько вам лет? А вы сипана? Это в условных единицах? Два пьяных музыка от тащит третьего, который еле стоит на ногах. Так, так, так, так, так, так, осторожно, осторожно, осторожно. Серега! Серега, в каком подъезде заходить Давай в этот, он в ближе. Давай. Ближе, ближе, это не сон. Алкогольник и придурок. Как лёд огонь. Ближе, ближе, это не сон. По краю, десятый день. Как лёд и огонь. Реклама. Внимание! В продаже появился новый герол Китс. Теперь с говядиной. <связываем> <связываем> Папа занимается с маленькой дочкой. И вот, вот если снег в снег, ага. тепло принести, что будет? А? Вода. Правильно. А если воду, в кастрюльку налить и на огонь поставить. М? Теплый станет Молодец А если еще сильнее нагреть Что будет? Булькать будет Так И что появится? Пельмени Пельмени На себя посмотри, дурак А почему финны не едят Чахоквили? Это мест потому что грузины не едят их яйлокой вестуары!